и из своих частых поездок по деревням и в районный городок я стал возвращаться в Кирду, как домой. Там меня ждали. Дед Архип выходил помочь распрячь лошадь. Бабка доставала из печки чугуны с обедом, оживлялась сдержанная молчаливая Дуня. Эти хлопоты согревали и радовали. Топилась для меня банька, у бабки бывали припрятанные свежие хариусы, Дуня заботилась о моем белье — Я нередко привозил гостинцы, кулек сахару, хлеб, пачку чая, а то и кусок мыла, отрез ситца или иной материи, о которых давно забыли жители деревни. Всем этим меня примировал мой начальник, разумеется, вполне незаконно. Ласковая и тихая обстановка помогла восстановить утраченное после последних передряка внезапного расставания с Любой душевное равновесие. Писать ей в лагерь я не мог. опасаясь выдать свой адрес. Все же из Кирды мне удалось отправить несколько писем родным и узнать кое-что о Всеволоде. Отбыв свои пять лет в Иркутинских лагерях, он успел до войны выехать с севера и жил в небольшом железнодорожном поселке под Калугой. Работы там не находилось. Нечего и говорить, что к тому времени никакие Калинины и иные прежние его влиятельные покровители, в большинстве не пережившие тридцать седьмого года, уже не могли помочь, и жилось ему тяжело. И он, человек мужественный, неспособный пасовать, перед неблагоприятными обстоятельствами поступил решительно, осадил местного военкома, пока не добился от него назначения в санитарный железнодорожный отряд. Пусть наденут на рукав повязку, с красным крестом распризнан недостойным защищать Отечество с оружием в руках. Правда, под этим предлогом, отказывали в приеме в армию социально чуждым лишь на первых порах. Едва обозначилось, каких гекатомб требует сталинская стратегия, приступили к формированию из этой контрреволюционной сволочи особых батальонов и бросали их, кое-как вооруженных и обученных, на затычку прорывов и дыр фронтов. И были придуманы красивые слова. Они смертью искупили вину перед Родиной. Их чудовищную лживость... должно оценить потомство. От брата я получил письмо, когда им был сделан второй, непоправимый шаг на единственном, как он полагал, пути, ведшем к нормальной жизни. Пятилетний срок в лагере закрыл мне все дороги, — писал он. Я даже не могу жить с семьей в Москве. В сорок один год с таким положением нельзя мириться, и я решил, голова в кустах или грудь в крестах. После двухмесячных курсов, куда я откомандирован по ходатайству начальника санпоезда, помощником которого я сделался, меня направят на фронт офицером. Коли вернусь, все должно быть забыто, потому что я намерен отличиться. Если погибну, жене и сыну станет легче жить. И невозможно отсюда, из своей норы, остановить брата, не дать ему совершить этот мужественный, благородный, но такой напрасный и ошибочный шаг, открыть глаза на его заблуждение. Мне было так очевидно, что никакие заслуги и жертвы, никакие подвиги не могут изменить отношение властей к тем, кто был однажды занесен в списки лиц для них опасных, лиц, осуждающих и рассуждающих, со своими мнениями и взглядами, способных умолить их авторитет, посеять сомнения в непререкаемой праведности. Короче, тех, кто не обманут ни гримом, ни демагогией, а видит их неразоблаченную суть дорвавшихся до пирога власти невежественных временщиков. Даже наоборот. Человек, выдвинувшийся благодаря своему мужеству, заслугам, таланту, становился особенно опасным и подозрительным. Упования Всеволода покоились на неверных оценках, на непонимании сути господствующей политики и тактики, основанных на принципе, что лучше обезвредить сотню невиновных, чем прозевать одного врага, или возможного конкурента.